Подстаной раздался хохот. В сравнении с благородным ореханком, его палка для огня казалась уродливым червяком. И в тот момент она и была мертвым уродливым червяком. Ощущение леденящего холода снова проникло в его тело. По какой-то причине сегодня его черная полка была ощутимее, чем окружающий мир. Циркуляция холодной энергии была быстрее обычного, дан Сайон почувствовал бы это, даже не будучи связанным с полкой кровной связью, даже если бы он не держал ее в руках. Всё дело было в том, что палка заряжалась от Анан. Нет, даже не от Анан, а от ее Ориханка. Это было странное чувство, словно встретились два заклятых врага. В ту же секунду лицо Анан тоже изменилось. Сияние Ориханка было слишком ярким, и даже она была озадачена этим. Но Данса Сайон не имел ни малейшего желания думать об этом. Он смотрел на ту красивую девушку, окружённую голубым сиянием. Он вдруг подумал, что она похожа на его сестру. Но эта сестра слишком холодно смотрела на него. Толпа была обескуражена. На платформе случилось то, чего никто не ожидал. Данца и Анан не двигались, они просто смотрели друг на друга. Толпа была обескуражена, анан заметила, что Ариханг ведет себя странно. Но она взяла свои мысли под контроль, здесь не было ничего необычного. Ариханг просто был немного взволнован, вот и все. Чувствуя на себе бесчувственные взгляды зрителей под сценой, Анан нахмырилась и сфокусировала свои мысли на битве. Она фыркнула и выбросила все ненужные из головы. Ариханг засиял и поднялся в небо, но он все еще был в ножнах. С самого начала турнира семи пиков Ариханг притягивал взгляды всех учеников. До сегодняшнего дня Анан побеждала своих соперников, даже не доставая меч из ножен. Многие размышляли над тем, кто же способен заставить Анан наконец показать свой меч. Многие считали, что во время финального поединка Анан с Каверном это все таки случится. Голубое свечение озарило лицо Дансайона, но он никак не отреагировал. Черная палка засветилась магическим зеленым светом, медленно покинула его руку и повисла в воздухе. Даже те, кто видел эту палку раньше, включая учеников Пика Бамбука, впервые видели, что Дансайон использует магию. Дубишу фыркнул. Если б я не видел это своими глазами, я бы не поверил, что глупый младший братец вдруг стал одаренным гением. На сцене Анан строго придерживалась своей техники. Реханг развернулся и направился к Дан Сайону с непреодолимой силой. Черная палка для огня немедленно ожила, мистический зеленый свет столкнулся с ярким синим свечением прямо в воздухе. Казалось, черная палка не боится этой непреодолимой силы. В следующую секунду, под ошеломленными взглядами наблюдателей, Дан Сайон не стал защищаться и получил сильный удар. Он упал на спину, черная палка перестала светиться. и вернулась к хозяину. Люди пика бамбука вскочили на ноги, кто-то вскрикнул, как дубешу. Дан Сайон ударил со спины об колонну и упал на пол, из его рта брызнула кровь, попав на черную палку. Никто даже не заметил, как кровь питалась. Сила Ориханка поразила всех. Холодное лицо она осталось без единого намека на сомнение, сверкнул голубой свет, Ариханг безжалостно обрушился на Дан Сайона с небес. Неожиданно из палки поднялся черный дым, зеленый свет стал ярче. Дан Сайон и медленно поднялся на ноги с кровью в уголке рта. Лицо было бледным, но его глаза стали красными, а взгляд диким. Черная палка ринулась на Риханг в облаке черного дыма и зеленого сияния. Два Эспера столкнулись в воздухе и немедленно отлетели друг от друга, а нан и Дан Сайона слегка тряхнуло. Синий и зеленый свет пересеклись в небе. Огромные каменные колонны, на которых держалась платформа, заскрипели как легкие бумажные обрезки. Звук был похож на гром, никто из Зайна не чувствовал себя спокойно. С самого начала состязаний не было ни одной битвы столь захватывающей удивительной, как это. Через секунду вся платформа рухнула под давлением силы обоих Эсперов. Ученики успели отбежать на безопасное расстояние от падающей платформы. Дан Сайона и Анан остались в воздухе. Обе руки Анан были сложны в особой фигуре, контролирующей Эспер. Ее лицо было серьезным и холодным. Дан Сайон напротив нее выглядел немного странно. Хотя черная полка оказалась неожиданно сильной, он не использовал заклинаний, а просто висел в воздухе, и черная палка подчинялась его воле сражаясь с ориханком. Даже в таком состоянии Дан Сайон не мог высказать страдания, которые он испытывал. Сила Ориханка была гораздо больше, чем он мог представить. Каждый раз, когда его Эспер сталкивался с Ориханком, энергетические каналы в его теле дрожали. Если бы он не практиковал глубокую мудрость для укрепления энергетических каналов, если бы они не защищали его, соединяясь положительной энергии внутри Ореханка, он был бы уже мертв. Анан, казалось, ничего не чувствовала, под ее контролем голубое свечение становилось все ярче и ярче, постепенно подавляя черный дым и зеленое свечение. Дан Сайон в душе непрерывно жалел обо всем, что сделал. Для Анан стало сюрпризом, что ее противник имеет такую мощную духовную силу, а его Эспер. такую сушающую энергию. Чёрная палка начинала высасывать её энергию. Если бы она не была так хорошо натренирована, она бы уже не могла контролировать свою собственную кровь. Как только Анан подумала об этом, кровь снова ударила ей в мозг, и она почти потеряла равновесие в воздухе. В её мыслях сверкнули гнев и волнение. Из хода битвы она могла понять, что уровень её противника в практике чистой сущности сильно отличался от её собственного, но его эспер... Был таким сильным и таким странным, что даже Ориханка мог только слегка зацепить его. Анан скрипнула зубами, ее лицо прозовело, ее одежда стала развиваться без всякого ветра. После следующего удара Ориханка Данса и он сдрогнулся всем телом, а его Эспер замедлился. Ориханка вернулся к хозяйке, Анан протянула правую руку и взяла меч. В ту секунду, когда она коснулась Ириханка, синий свет стал таким ярким, что поглотил ее целиком. Ориханка спустил громкий рэк, словно заревел дракон, а Нан с Ориханком поднялись высоко в небо. Дан Сайон забыл обо всем вокруг. Через свою связь с чёрной палкой он чувствовал, что его эспер почти как живой, он был очень взволнован. Странные мысли начали возникать в его голове. Он громко закричал, глядя в небо. Этот крик потряс землю, и небо вдруг изменилось. Черные дымы и зелёное свечение поднялись вверх, задул сильный ветер. Собрались и закружились облака. Неожиданно сверкнула синяя вспышка, поднялся странный свист, и пока он не затих, никто не мог расслышать ни единого звука. Голубой свет собрался в столб, который начал падать сверху вниз. Казалось, он сейчас разрежет гору Айны пополам. Дан Сайон скривился от боли, из глаз, носа, рта и ушей пошла кровь, но в его глазах не было страха. Он все еще держал свою черную палку, Чёрный дым и зеленый свет словно держали его за руку и вместе с ним противостояли синему столбу света. Ученики Айны затаили дыхание. Больше никто не смел недооценивать Дан Сайона, старшие мастера изменились в лице. Это была битва не на жизнь, а на смерть. Но почему никто не остановит их? Бах! Как будто грынул гром. Казалось, весь пик вдовы содрогнулся, синий свет поднялся вверх, а Анан появилась в небе, сжимая в руках Ариханг. Из ее рта стекала струйка крови. Внизу под сценой мастер Шу Юй вскочила на ноги. В воздухе Данса он слышал только ветер в ушах. В его глазах все поплыло, кровь практически залила ему глаза. Если бы он мог слышать, он бы все равно оглох от крика людей пика большого бумбука внизу. Губа Сурин побелели, увидев, что младший ученик истекает кровью в воздухе, она торопливо проговорила, обращаясь к тень Болесу. «Бои, Буи! Пусть сяофан сдается! Скажи ему, пусть он сдается! Тянь Борис вздрогнул, глядя наверх, затем медленно покачал головой. В изменившемся небе не чувствуя боли Данса, он вдруг подумал: Когда я умру, придет ли Лин Эр навестить меня? И после многих лет, многих лет счастливой жизни, вспомнит ли она обо мне? Он протёр глаза от крови и. От воды, с небес на землю закапали слезы, пошел дождь. Она чувствовала страшную боль во всем теле. Энергия внутри нее волновалась, словно собиралась покинуть ее тело и обедниться с дьявольской силой внутри пугающего зеленого света и черного дыма. Настал момент истины между жизнью и смертью, и воистину это был бесконечный миг. Прекрасная девушка стояла на ветру, ветер ранил ее лицо словно лезвие, но она не отворачивалась. Она подняла голову, глядя в небо. Ветер, вдруг остановившись, замерз прямо в воздухе. Весь мир вдруг замер в ту секунду. Бах! Низкий рев казалось, сошел с небес, оглушив землю. Анан достал из ножен божественный меч Ариханг. Синий свет исчез, словно гигантский дракон спрятался в воде. Края безупречного лезвия меча словно впитали в себе этот свет. На пике вдовы воцарилась тишина. Тысячелетний Ариханг, наконец, показал себя. Лицо Анан было холодно, как лед. Ее руки держали меч, и она сделала семь шагов в семи разных позициях. Семь шагов в воздухе, меч указывал в небеса. Ее лицо было совершенно белым, ее губы зашевелились, читая заклинание. Ярость девяти небес! Обернись божественным громом! Мощь неба! Перейди в этот меч! Затем изначально чистое небо стало черным, темные облака появились неизвестно откуда. Раздался раскат грома, в облаках сверкнула молния. Задул порывистый ветер. Дэн Сайон раскрыл рот. Эта сцена появлялась в его памяти много раз. На земле все старшие мастера и даже мастер Шандол вскочили на ноги и развернулись к мастеру Шу Юэ. Их лица застыли в неверии. Через секунду Тянь Болес произнёс. «Вы воспитали выдающуюся ученицу!» Мастер Шуй Юэ проигнорировала их. Её холодное лицо вдруг стало беспокойным, она смотрела на двоих учеников в воздухе. «Громовое лезвие!» Мастер Шандоул медленно поднял глаза в небо, его сердце дрогнуло, он никогда не думал, что среди учеников Айна может быть такой необыкновенный талант. Однако, глядя на девушку в небе, можно было заметить, что хотя она и смогла призвать такую могущественную магию, ее тело содрогнулось, а лицо стало белым, как снег. Казалось, она была на пределе своих возможностей. мол, молнии усилился. Дан Сайон чувствовал, что черная полка наполнилась энергией, когда обнажилась лезвие Реханка. Казалось, Эспер, связанный с ним кровью, почти кричал в глубине души, словно он ждал этого момента тысячу лет. Небо еще больше потемнело, облака сгустились над ними, в толще облаков стал появляться вихрь.